Глава пятая, в которой рассказывается, как судьбу Каран устраивает Стелла Ван Хагивен и что из этого получается, а сверх того о музеях, экспонатах и адептах. Ах да, я про тебя забыла. Как же тебя... Каран, кажется. Да, ваша светлость. Ну-ну. И Стелла щелкнула пальцами. Тут же несколько свитков плавно взмыли в воздух перед ее носом, и госпожа Ванхагевен принялась перебирать их один за другим, то хмурясь, то раздраженно фыркая. «Так, что тут у нас? Прошение с прачечной за подписью госпожи Свитц. Требуется крепкая девица, способная отжимать простыню в два подхода. Нет, пожалуй, это не подходит. Из кухонь, судомойка либо поваренок. Способна ли ты к стрипне? Я пожала плечами, подозревая, что все мои слова будут тут же обращены против меня. Ладно, тем более это место слишком хорошо для тебя. Кухня. Да туда надобно на направлять в награду. А ты пока ее ничем не заслужила. Парк требуется девица для прополки партерных клумб. «Какие клумбы? Силы небесные! На дворе зима!» «Озрик! Что тут делает эта бумаженция? Немедленно в архив!» «Библиотека? Нет, пожалуй. Горничная при старших курсах? Для новенькой это чересчур. Еще умом тронешься?» Ага. «Вот кое-что вполне подходящее. «Озрик, сходи-ка за господином Фицпарком, да поживее, у меня еще дел не в проворот!» Востроносый Озрик, которому я уже успела почувствовать неприязнь, проворно испарился. По-видимому, способность исчезать, как по мановению волшебной палочки, была его главным достоинством, помимо виртуозного подхалимства». Я нервно переступила с ноги на ногу, чувствуя неловкость. Стелла рассматривала меня в упор, совершенно не моргая. «Так, милая Карен», — наконец прервала она свое исследование, — «есть ли у тебя какое-либо имущество?» «Никакого. Ничего совсем», — робко произнесла я. «Значит, никакого ничего». «Ну, это и к лучшему. Жить и столоваться будешь при Академии, и находиться здесь тебе полагается неотлучно. Никакие деньги не выдаются до истечения срока контракта. Тебя будут кормить и одевать, обеспечивать все нужды, естественно, в разумных пределах. Никаких писем родственникам слать не дозволяется. Хотя о чем это я...» У тебя же нет родственников, и писать ты, слава богу, не умеешь. Сейчас придет твой непосредственный начальник, и ты отправишься вместе с ним. Отныне ты причислена к штату музейных работников. После ознакомления непосредственно с рабочим местом отправляйся к нашему каптенармусу, и тебе выдадут форменное платье, постель и расскажут, куда идти далее. Все ясно. Я кивнула, чувствуя, что вот-вот позорно расплачусь. — Ага, вот и господин Фицпарк. Заходите, почтенный. Да не клаймитесь столь усердно с вашим таревматизмом. Господин Фицпарк, мой первый начальник, был стар. По его достойно подобострастному виду было ясно, что он с гордостью исполняет свои обязанности уже лет сорок, и собирается трудиться на благо Академии вплоть до своей кончины, при этом ежесекундно проявляя полагающееся благоговение и усердие. Это было самой верной линией поведения для слуг при Академии. Одет он был в обычную униформу — коричневый сюртук с белой рубахой и панталоны. Я заметила, что рукава его одеяния сплошь покрыты различными пятнами — А кое-где и светились прорехами. Вот, господин Фицпарк, ваша новая помощница Карен! сообщила ему Стелла. Старик повернулся ко мне, подслеповато щуря глаза, и с осуждением сказал: Больно, таща! И здоровьем, видать, не хвастается. А при нашей работенке это нехорошо. Мне б. мальчишку. «Упитанного, деревенского!» «Чтоб с нашими химикалиями дело иметь, надо здоровьем впрок запастись!» «Глупости!» — отрезала Стелла. «Работа у вас не пыльная. Главное — соблюдать технику безопасности. Забирайте девчонку и будьте довольны, что я вообще хоть кого-то вам подыскала!» Фицпарк, не переставая кланяться, попятился за двери и я последовала за ним, чувствуя, что сейчас захнычу и окончательно потеряю лицо. Только сейчас я поняла, что в Академии я осталась совершенно одна, и никто, никто не вытащит меня отсюда, даже если будет совсем худо. «Как же меня угораздило сбежать из дома дяди Бернарда! Что же теперь делать?» И первая предательская слезинка поползла по щеке. Ну, просил же я у нее здорового парня, бурчал между тем господин Фицпарк, чтоб кровь с молоком, а тут бледная немочь какая-то. И что с ней прикажете делать? Она ж только купорос унюхнет, как тут же и свалится. Полгода и чехотка, а кто виноват? «Старый Фицпарк!» Я в ужасе зажала рот ладонью и икнула. «А ты еще и нюни распустила!» «Не было мне печали!» «Не плачь! Кому говорю?» «Знала, небось, куда нанималась на работу?» «Откуда ты такая выискалась, плаксивая да сопливая?» «Нечего реветь!» Голос старого Фицпарка уже не был таким сердитым. «Пообвыкнешься со временем. Будет тебе Академия, что дом родной?» «Это вот мы идем по старой части. Здесь в основном всякие тайные личные комнаты, в которые нос лучше не совать. В этой башне сам ректор, господин Милгерт, заседает. Ну и госпожа Стелла Ван Хагевин, естественно». Простым людям вроде меня тут делать нечего, и даже если занесла нелегкое, то лучше побыстрее выбираться. Чародеи подозрительные до ужаса. Ни в жизнь не поверит, что заблудился или прогуляться зашел. Тут тебе и допросы, и выпытывания, и прочие сопутствующие неприятности». Его речь была неторопливой, спокойной и странным образом успокаивала. Я машинально уточнила. «Какие это? Сопутствующие?» Фицпарк вздохнул с видом человека, которого принуждают говорить на неприятную тему. «Ну, тут все зависит от обстоятельств. Ежели попадешься на мелочи, окажешься в ненужном месте в ненужное время, то тут тебе выйдет порка. Это дело больное, обидное, но быстро заживающее». Другой вопрос, если заподозрят, что ты что-то вызнать пытаешься, для себя или для кого другого? Тогда уж затаскают тебя по карцерам да подвалам, так что белый свет совчинку покажется. Ну, а если подозрения подтвердятся, то трибунала не миновать. А это такая напасть, что лучше уж самому удавиться. А что такое трибунал? «Чародейский суд. Улавливаешь? Судят чародеи. Понятно и ежу, что справедливостью там и не пахнет. Это мерзкое племя родную мать продаст, ежели в том выгоду почуют, а уж кому-нибудь напакостить любимейшее дело. Не пожалеют, что не скажи в свое оправдание. Клянись, божись, никто и не моргнет. Приговор у них чаще всего один — армарика. «Знаешь, что такое армарика?» Я замотала головой. Старик закатил глаза, словно удивляясь моей серости. «Армарика — это тюрьма, выстроенная чародеями для чародеев же. В том ее особенность, и от того-то попадать туда обычным людям никак нельзя». Я задумалась, размазывая слезы по лицу. Что же такого особенного было в чародейской тюрьме? «Как известно, даже не шо терпеливо просвещал меня Фицпарк. «чародеи для своих фокусов берут энергию стихий — огня, воздуха и так далее. Способности у них оттого весьма большие. Вот сама посуди» как человека, который сквозь стены проходит, чудеса всякие выколдовывает, можно куда-то заточить. Посади его в каменный мешок, закуй по рукам и ногам, а он — хит! — и уже испарился. Чародея железом и стенами удержать не так-то просто. Из-за этого и наглости у них хоть отбавляй, мол, что нам магом? Однако грызутся между собой чародеи постоянно, как и обычные люди, и берут верх то одни, то другие, как свезет. Ну вот сцепятся они меж собой, надают тумаков, один другого пересилит, и что дальше, ежели смертоубийством дело не закончилось? Никак без тюрьмы не обойтись. А тюрьмы-то и нет в природе. Понятное дело, что обычному человеку такую задачку не решить. Но в чародеях пакостности от природы заложено не рассказать. Естественно, что не могли они не придумать подходящую мерзость. Не пожалели они ни сил, ни времени и нашли-таки место, где нет ровным счетом никакой энергии, ни огненной, ни воздушной, ни водяной. То-то радости, наверное, было. Того, кто это паскудное место разыскал, орденом наградили, учеными званиями и в скорости отравили, чтоб не нашел еще чего похуже. А потом возвели там темницу, назвали армарикой в честь того чародея, армара Колецкого. Моментально и постояльцев туда нашлось, чуть ли не половина от общего количества. До этого не было местечка, куда их поганцев можно было засадить, а тут такое облегчение случилось. Ну и как достали они компромату, что накопился за годы бестюремного существования? Случалось, что один чародей на другого кляузу отправит, а спустя месяц с другой рядом же со своим недругом и окажется... Потом одумались, конечно что так можно и всех пересажать, да будет ли в том прок. Сообразили паскудники, что за каждым грешки числятся. С той поры много времени утекло, и чтоб теперь мага какого в армарику определить, нужно иметь веские основания. Некромантов садют, маниаков всяких, тех, кто государственным переворотом склонность имеет — а способностей нет. Ну, и нашего брата, конечно. Мы ж вроде как к чародейскому племени приписаны и судят нас по их законам. Первое время народ не слишком боялся тюрьмы. Мол, что за напасть? Там лепеток годков отмучится? Или при чародеи, каком столько же терпеть издевательства? Но со временем наметилась нехорошая закономерность. Посидит какой бедолага год-другой в армарике, и все Упокой его душу, небесные силы. И ни от голода, ни от болезни, ни от жестокого обращения. Маги это тоже подметили. Что от этих паскудников ожидать? Взяли эту тему в разработку, написали монографию научную, где убедительно доказали — что хоть простой человек энергию стихии использовать направленно не могёт, но тем не менее в ее отсутствие дохнет, что муха. За сей научный труд магистра Лавриуса Поданского наградили внеочередным званием, имением где-то в Изрингене, и, супротив обыкновения, даже не отравили. Поняла теперь почему в армарику дольше, чем на год, попадать нельзя. То-то же. Я слушала, как зачарованная. За неторопливым рассказом старика мне открывалось нечто такое, о чем я до этого и понятия не имела. Теперь я начала понимать, что имел в виду магистр Каспар, когда советовал держать ухо востро. В академии можно было узнать столько, что моим просвещенным родственникам и не снилось. И я чуть-чуть приободрилась. Старик заметил, что мои слезы высохли, и довольно улыбнулся. «Вижу, что любознательность у тебя наличествует», — добродушно сказал он. «Не могу удержаться, чтобы не отметить, что сия черта здесь весьма опасна». Много тут бывало народу с огоньком в глазах, но по странному совпадению большинство из них заканчивали свои изыскания знакомством с Армарикой. Да я просто... И они тоже простыми были ребятами, да только слишком любопытными. Ладно, не буду я тебя сегодня стращать. Только-только успокоилась. Расскажу я лучше про работу нашу. Это и польза, и информация. Про музеи что-нибудь до этого слыхала? Но это хранилища такие, где всякую всячину держат и таблички латунные на нее навешивают. Явила я миру свои глубокие познания. Именно так, согласился фицпарк. Но музеи разные бывают где старину всякую держат, где картины. А у нас другой коленкор. Объекты наши имеют особенный характер, да и вид, признаться, тоже. Не всякий человек с первого раза спокойно воспринимает. Я-то уже попривык. Да и те, кто здесь пару-тройку лет поработали, тоже ко всему стали привычные. А вот новички, те, конечно, по первости переживают. Тут главное помнить, что экспонаты сии ужасают только видом, а опасности собою не являют ровным счетом никакой. Да что я тут распинаюсь? Сейчас сама посмотришь. И я впервые увидела музей. Музей Академии был основан почти одновременно с нею. Вначале его экспонатами были трофеи, добытые магами в схватках с чудищами той эпохи. Головы драконов, зубы василисков, когти мантикор, глаза сфинксов, хвосты химер. Вот чем можно было тут полюбоваться посетителям. Короче, сюда свозились останки побежденных монстров, не представляющие из себя большой ценности. Ясно, что сокровища драконов — Желчь тех же василисков, кровь мантикор, чешуя сфинксов и тому подобное, имеющие хоть какую-то рыночную стоимость, до музея не добирались, а втихую присваивались магам, непосредственно победившим зверюгу, либо смекалистым свидетелем его гибели, в случае, если магу не удавалось выжить после своей славной победы. Однако время не стояло на месте. Музей представлявший склад, захламленный свидетельствами боевой славы, особой пользы не приносил. Туда забредали разве что романтически настроенные адепты, мечтающие о будущих подвигах и ищущие вдохновение среди заспиртованных органов монстров, да убелённые сединами магистры, вспоминающие о своих минувших золотых деньках. И в один прекрасный день Совет Лиги, на одном из своих собраний постановил, что музей надобно закрыть, сомнительные экспонаты сжечь, а помещение отдать под тренировочные залы, дабы адепты укрепляли свое физическое здоровье и совершенствовали боевые навыки. В защиту музея никто не сказал ни словечко. И в другой прекрасный день двери его украсил огромный замок Для преобразования музея в зал надлежало создать комиссию и подписать пару десятков бумаг, актов, дозволений и разрешений. Но из-за рокового стечения обстоятельств, а именно гибели в пожаре, практически половины сокровищ библиотеки, вдруг оказалось, что адептам неоткуда черпать познания о монстрах и их внешнем виде. Это вообще было традиционной проблемой, так как иллюстрации в манускриптах чаще всего являлись плодом фантазии художника. Молодые маги просто терялись, когда воочию узревали стрыгу, у которой было вовсе не шесть конечностей, а четыре, а ядовитый дым из ноздрей и вовсе отсутствовал. Но заставить иллюстратора бродить по горам и лесам В поисках модели для его ответственной работы оказалось весьма затруднительно. Служители искусства напрочь отказывались зарисовывать мантикоров и волкодлаков с натуры. Вот и получалось, что маги во время своих странствий ознакомлялись с монстрами, потом описывали их словесно и письменно в своих монографиях, частенько многое преувеличивая. А затем уж, Иллюстраторы напрягали воображение и творили свои шедевры. В редких случаях это все хоть чуть-чуть соответствовало истине, но выбора не было. После пожара же, на долю адептов, остались лишь устные воспоминания преподавателей, которые изобиловали эпитетами и сравнениями, а также тоской по прошедшей молодости. Вот тут-то... И вспомнили о музее. Действительно, что может быть лучше, чем наглядное изучение? Зачем расписывать длину и остроту зубов гарпии, если можно на них посмотреть, замерить штангенциркулем и даже пощупать? А со временем напишутся и новые книги. А уж пусть, господа художники, не обессудят, но сходство в их иллюстрациях будет поважнее красоты. Так и было решено. Теперь музей стал едва ли не главнейшей частью Академии и прославился на несколько королевств. Чучельники или таксидермисты, как они любят себя называть, работали и день и ночь. Невзирая на протесты и возмущения чародеев, Совет Лиги издал указ, который предписывал всякое убиенное чудовище в цельном виде сдавать на обработку. Тут тоже присутствовал некий перегиб, потому как тех же «крысолаков» уничтожалось по десятку в месяц, и в таком количестве чучело их никому надобны не были. Но со временем все уладилось, установился порядок и тишь. Музей исправно пополнялся новыми экспонатами, адепты более не списывали свои ляпы на экзаменах на книжные ошибки, а художники теперь строго блюли соответствие вплоть до окраса подшерстка. Вот такой была история музея, о которой мне поведали куда позже, а Покудова, я, охваченная восхищением напополам с ужасом, шла по залу, границы которого терялись где-то в сумраке, во все глаза таращась на самых странных монстров, которых можно было представить. О большинстве из них я слышала только из страшных легенд, где подробно описывалась их ядовитость, зубастость, когтистость и отвратность. Но как же это все не походило на то, что открылось моим глазам? Боюсь, что даже мое болезненно живое воображение не могло сотворить таких потрясающих образов. Солнечные лучи столбами падали из крохотных окон где-то под самым потолком, золотясь вековой пылью, и крылья мантикоры в них лилово светились, а полосатая шкура вурдалака отливала бархатом. Шерсть была очень короткой и глянцевой. Искорки плясали на серебристо зеленой чешуе гидры, и в стеклянных глазах жрухи горел почти живой огонек, Так что казалось... Будто она готовится к прыжку. Это было настоящее чудо. Вот это — малый тритон. С гордостью демонстрировал мне сокровище музея Фитцпарк, которому явно польстило мое восхищение. А чуть левее — гидроулериха, чрезвычайно редко встречающаяся в наших краях. Она обитает в пресноводных водоемах, склонности к людоедству не замечена. А вон та с красными плавниками — морская. Как раз людей пользует вовсю. Ее нарекли гидрой Стефана. И по странному совпадению в Академии имеется одна магичка — Стефания Ильмерих. Не поверишь. Но дама — это гидра-гидрой, что и привело к тому, что в узких кругах её именно так и прозывают. Вот так оно и случается, что подчас имя определяет сущность. Водные твари у нас представлены вот в этом отделе, а дальше идут болотные, кикиморы, тиники, омутники — Тресинники. Общая отличительная черта у них — перепонки межпальцами. пальцами. Ну и всеядность тоже. Жрут, что не попадя, стервицы. Но нам до этого дела нет. Пусть у чародеев голова болит об их прожорливости. А это вот сизый камышанник. Безобидное в целом создание, но крикливое до невозможности. Если уж где этот самый камышанник заведется, то люди через неделю с тех мест сходят. Ни днем, ни ночью от него нет покоя. А чего сей урод орёт круглосуточно, наука Покудова не выяснила. «А это вот что такое?» «Сыроквас». «Этому плесень подавай». Считается, что он мелкий вредитель, но определение мелкости относится исключительно к его размерам. «Ну, этих даже ты, наверное, опознаешь. Мантикоры различных подвидов. Бурая, сизая, дымчатая, малая, большая, громадная. Сказать, что я была потрясена, значит ничего не сказать. В тот момент я позабыла обо всем на свете. Мир мог провалиться в лохарак, но это не отвлекло бы меня от созерцания дымчатой мантикоры. Чуть дальше я увидела что-то знакомое. На деревянной подставке, имитирующей сук, сидела гарпия, расправив крылья и приоткрыв зубастую пасть. «Именно ее сородича» я отмолотила тяпкой и пнула под зад незадолго до своего отъезда в изгард. «Это гарпия?» — с восторгом воскликнула я. Фитцпарк утвердительно кивнул. «Да, именно она, зараза этакая. Но это самая мелкая изо всех существующих разновидностей. Кур ворует до да кроликов». С такой и дитё управится. А вон дальше, погляди-ка, альская гарпия и хельбергонская. Вот это зверюги посерьезней. Но самое здоровое среди этих летучих гадин — горная камерольская. Такая и теленка запросто сволокёт. Я представила себе, чтобы было если бы подобная зверюга прилетела к нам в деревню и поежилась. «А отсюда начинаются ящеры. У нас самая широкая экспозиция на пять, а то и восемь королевств. Чего тут только нет! И горные драконы, и болотные, и пустошные. Вот тот, на которого ты сейчас смотришь, «Южный эбонитовый дракон! Видишь, какая у него чешуя мелкая, гладкая, без бородавок и наростов! Чисто шелк блестит!» Я залюбовалась точенным изящным ящером, который был размером с корову. Господа таксидермисты поработали на славу. Казалось, он сейчас шагнется со своего пьедестала из морских валунов, И горе тогда незадачливым зрителям вроде меня. Вот это дракон скальный, обыкновенный. Или, как любят выражаться господа маги, вульгарный. Ну да он такое и есть. Жирная серая скотина, еще и вся в наростах, точно болящая. У него шкура, где чешуи нет. С возрастом роговеет, оттого и выглядит с годами сей зверь все гаже и гаже. Это дракон Олафа. Северный зверь. Для маскировки имеет серо-стальной окрас. Средней величины, но подлючива до невозможности. Однако же холоду боится, хоть и прозывается «северным». Не слыхала ли историю про то, как дракон случайно залетел в Улибергт, столицу Хельбергонскую? — Ничего ты не знаешь, как я погляжу. Вот и тот дракон был такой же, бестолковый. Отморозил крылья бедолага, да и рухнул на город точно зонтик растопыренный. Тот-то горожанам была потеха. Драконы сменяли один другого. То маленькие, не больше лошади, то покрупнее, так что приходилось задирать голову, чтобы их разглядеть. Сколько же пришлось попотеть чародеям, чтобы угробить эдакое количество ящеров. А как их доставляли в изгард, вообще непонятно. А это! Тут голос Фицпарка задрожал от волнения и благоговения. «Лучший экспонат музея, золотистый, амилангерский дракон. Ничего подобного более ты не увидишь в прочих музеях и коллекциях. Редчайший зверь! За него нам предлагали не раз десятки тысяч крон, но Академия отказалась, ибо этот дракон неоценим». «Я в восхищении замерла». Передо мной возвышался необычайно прекрасный ящер величиной с дом, не меньше. Солнечные лучи падали на него таким образом, что казалось, будто светится каждая чешуйка. Длинный хвост, заостренный точно пика на конце, живописно изгибался, а янтарные когти на лапах были словно отшлифованы. Несколько секунд я молчала, а потом пораженно выдохнула, «Какой он!» «Здоровенный, это точно! И проклянешь ты его еще неоднократно, как злейшего своего врага!» Совершенно другим тоном сказал Фицпарк. «Это я увлекся, чуток расхвастался, да и подзабыл тебе рассказать, что мы здесь при этих уродах делаем». И мы пошли обратно. «Вот ты на музей посмотрела, поахала, поудивлялась, а дальше-то что?» Буднично говорил Фицпарк, более не обращая внимания на дикованных чудовищ. «Для адептов оно так и есть. Пришли, зарисовали, записали за лектором и всё. А только мы не адепты, которые по сути свои есть бездельники и тунеядцы». На нас лежит ответственность немалая. Мы должны сохранить богатство, которые нам верили, и сделать все для того, чтобы эти вот экспонаты продолжали радовать глаз. Мы- то понимаем, какая в них ценность заключена. А адепты дикий, некультурный народ. Им самое милое дело у мантикоры усыпа выдергать пока лектор отвернулся, либо на боку у дракона надпись похабную накорябать. А после этих экскурсий по три дня экспозицию восстанавливать нужно. Так что первая наша обязанность такая — исправлять вред, нанесенный экспонатом адептами. Понятно? «Ага». А нельзя как-нибудь им помешать, вред этот учинять? Ну, по рукам стукнуть или уши надрать? Задумчиво спросила я. Фицпарк с сожалением вздохнул. «Будь моя воля!» — мрачно сказал он. «Я б им руки вообще повыдергивал. «Это ж как мало понятия надо иметь, чтоб на Саламандре...» Нацарапать тут был Базилио из Лекка. Саламандра есть дух огня, символ стихии, и чтобы ее изловить, не один год понадобился. Сие есть прекрасный зверь и уникальный экспонат. А этим вандалам наплевать решительно на все. Но мы люди маленькие. Нам и слово промолвить нельзя им впоперек Эти выродки, знай себе, оскверняют экспозицию, а наше дело ее реконструировать раз за разом. И попробуй только доложить госпоже Ван Хагевен, что какому-либо экспонату нанесена порча. В раз выговор, наказание, словно это я самолично хвост у единорога подпаливал». Наша работа имеет свои тонкости, и терпение тут нужно шутошное. Ты со временем сообразишь, что к чему. Покудово же сообщаю тебе, что вторая наша обязанность — это уход за экспонатами, и он включает в себя самые разнообразные действия. Между тем мы прошли мимо экспозиции, представляющей копытных, и вышли к невзрачным дверям, которые почти полностью закрывало чучело неизвестного мне тогда монстра с огромными ушами. «Вот наше скромное обиталище», — сказал Фитцпарк. «Тут мы, хозяева и господа». Обиталище являло собой большой контраст с огромным залом музея. Проще говоря, это была крошечная коморка, где из мебели присутствовали стол, две колченогие лавки, какие-то сундуки и полки, покрывающие стену сверху донизу. На полках ровными рядами стояли пузатые колбы с разными жидкостями и порошками. Фитцпарк с торжественным видом взял одну из емкостей с жидкостью кроваво-красного цвета и произнес. «Запоминай теперь хорошенько все, что я скажу, ибо ошибки в нашем деле исправить зачастую невозможно». И после такой впечатляющей прелюдии мне было поведано, что монстры в своем разнообразии годны не только украшать экспозицию, но и содержать на себе множество паразитов, копить пыль и портиться. Каждый экспонат имел свои особенности и их следовало учитывать. Мне предстояло запомнить, какими жидкостями следует протирать драконов, чтобы их чешуя имела здоровый вид, какие порошки способствуют уничтожению клопов на мантикорах, а какие моли на стрыгах. К ужасу своему я узнала, что почти каждое чучело имеет свою комплексную систему мероприятий по уходу, и спутать их означало нанести непоправимый вред. Чешуйчатые, волосатые и гладкошерстные твари отличались между собой куда больше, чем принято было думать. Вот желчьи хидны пополам с морганцовкой, наставлял меня Фицпарк. Колер фиолетовый, консистенция густая. Этим следует полировать копыта и рога сатиров. В крайнем случае можно воспользоваться ею и для единорога, но только единожды, поскольку от марганцовки рог его может приобрести желтоватый оттенок. А это ртуть, драконья кровь, уголь, анчара и перо феникса в соотношении один к одному, к двум и к одному. Используется для протравливания шкуры сфинксов. И упаси Бог пролить хоть каплю на тритона. Тут же запылает и сгорит. Вот купорос и толченое мумиё. Радикальное средство, супротив шеи на мантикорах. Эй, девка, ты слушаешь или спишь? Запоминай! «Этого тебе больше никто не расскажет, даже сам господин ректор». «Сулима с маслом чайного дерева». Вот так я и начала свою карьеру служанки при Академии. Ох, и паскудная же это была работа. Господин Фицпарк без устали рассказывал мне про чудищ и паразитов, которые к ним прилагаются» при этом не забывая указывать на мои ошибки и упущения, не гнушаясь подзатыльниками. Я же бегала по залу со стремянкой до темноты в глазах и опрыскивала драконов, протирала единорогов, посыпала порошками иных рептилий и копытных, расчесывала хвосты, гривы и прочие волосяные покровы. Вскоре я уже ненавидела каждый экспонат, а с некоторыми даже враждовала, не упуская возможности напакостить. Сколь многому мне еще предстояло научиться, сколь много пучков розок истрепалось, прежде чем из моей головы вылетела вся та чушь, которая до этого казалась мне глубокой жизненной мудростью. Каждый раз я думала, что жизнь моя кончена навсегда, и после этого остается только удавиться а потом начинался новый день, и я забывала о предыдущем. Позже я даже пришла к отстраненному выводу, что порка является уникальным средством для наставления таких тонких и восприимчивых натур, как я, на путь истины. Ну да, это было немного погодя. А в конце моего первого дня в Академии я полностью ошалев, была проведена Фицпарком до кабинета Каптенармуса Академии и передана из рук в руки. Там мне выдали униформу, синее платье с белым воротником из самого мерзкого вида, комплект нижнего белья, которое могло использоваться в качестве нательных доспехов и еще какие-то мелочи вроде гребня, чепца, ночной рубашки и тому подобного». Далее мне был указан путь к жилым комнатам, где обитали служанки, и я пошла туда, едва волоча за собой ноги и пребывая в состоянии глубочайшего потрясения. Но недаром говорят, что утро вечера мудренее. Проснувшись от дикого вопля, напоминающего предсмертный крик гарпии, и узнав от своей соседки, что это сигнал приступать к работе, я ощутила странное спокойствие. Ничего уже не изменишь. Я застряла здесь на долгие годы. И, продираясь сквозь беспорядочное месиво из адептов, преподавателей, магистров и слуг, я отстраненно подумала, «А весь в этом сумасшедшем доме и впрямь можно делать что угодно, никто не заметит». «Ничего. Сначала осмотрюсь, а потом решу, что делать дальше». Неужто я такая дура, чтобы попасться?